Еще две недели пролетели почти незаметно. Матвей, пользуясь полученной свободой, принялся готовить материалы под станки. Ничего сложного в его условиях было не сделать, но придумать станины, посчитать шаг шестерен, повышающих редукторов, ему никто не мешал. Само собой приходилось прятать все свои расчеты и перерисовывать все чертежи начисто, без всяких пояснений. Но и это уже было серьезным поводом раскрыться. Настасья то и дело, возвращаясь от колодца, регулярно пересказывала ему байки, которые о нем рассказывали досужие сплетницы. Доходило даже до анекдота. Кто-то договорился до того, что стал рассказывать, будто видел, как парень оборачивался волком и убегал в степь. Услышав такую несуразицу, Матвей хохотал минут пять, едва не заработав и коту. Настасия, глядя на его веселье, долго качала головой, а после присоединилась к сыну. Их веселье прервал вошедший в хату Лукич. Окинув хохочущих хозяев удивленным взглядом, старый казак растерянно расправил усы и, откашлившись, с интересом поинтересовался. «Это чего у вас такое случилось, что хохот ажно с улицы слыхать?» «Да вон, мамка, байку от дураков пересказала про меня», — простонал Матвей, утирая набежавшие слезы. «Это которую?» «А где я в волка оборачиваюсь?» — ответил парень, продолжая хихикать. «А ведь ты зря смеешься», — неожиданно ответил казак. В роду лютых характерники были, так что все быть может. Разом оборвав смех, Матвей растерянно почесал в затылке, тут же вспомнив старые семейные легенды, которые слышал еще от деда. не «Неужто и ты, Лукич, в такое веришь?» Осторожно уточнил он, глядя казаку в глаза. «Я памяти пращуров верю» они просто так баять не станут. Вот батька твой вернется, сам у него спросишь. — Ты лучше скажи, кинжал внуку починить сможешь? — сменил казак тему. — Посмотреть надо, — пожал Матвей плечами. — Пойдем. На крыльце он стоит. — Кто? Кинжал? — не удержался от шпильки парень. — Внук? Хм, зубоскал усмехнулся Лукич в усы. Они вышли на крыльцо, и Матвей, едва кивнув вскочившему со ступени пареньку, тут же требовательно протянул руку. Взяв в руки оружие, он плавно вытянул его из ножен и, едва повернув руку, понял, в чем проблема. Рукояти длинных кавказских кинжалов обычно крепились на двух заклепках и потому нередко начинали болтаться. Металл заклепок изнашивался, и появлялся люфт в посадке черенка в рукояти. «Оставляй, Лукич, завтра сделаю!» — кивнул Матвей, быстро разобравшись в проблеме. «А чего так долго-то?» — не удержавшись, буркнул внук казака. «Там же всего заклепать надо!» хм, Я тебя учу, как в седле сидеть!» — вместо ответа хмыкнул Матвей. Вот и ты меня не учи, как правильно мне мое дело делать. Черен как в рукояти болтаться начал, так посадочное место разбил. И потому, чтобы кинжал этот служил подольше, надо б на в рукояти дерево поменять. Понял? Снизошел он до пояснений, заметив, как парнишка насупился. «Учись, Ванька! Это тебе не по огородам гасать!» усмехнулся Лукич. Тут не все так просто, как оно кажется. «А дерево какое ставить станешь?» — спросил паренек. «Не надувайся, а то лопнешь», — не удержался Матвей. «Лучше всего было бы березу. У нее древесина вязкая и плотная. Но где ее тут взять? Так что придется из бука вставки резать. Он тоже плотный». «Делай, как сам знаешь». «А этого о и не слушай. Понимал бы чего!» — жестко отрезал казак. «Ты оружейник, тебе и решать». «Да как же так, деда?» — едва не взвыл паренек. «Ему как проще сделать, а мне с тем кинжалом в бой!» «Это что же? Ты хочешь сказать, что я, по своему злоумыслию, стану жизни казачьей губить?» зашипел Матвей разъярённой гадюкой. «А что, нет?» Вдруг вызверился казачок. «Про тебя бает, что ты давно уже душу лукавому продал, и что это он тебе на роже метку свою поставил. Ай!» Последнее восклицание вырвалось у паренька невольно, когда тяжёлая длань деда одним взмахом отправила его с крыльца на землю. «Ты чего несёшь, дурак?» — рявкнул Лукич, нависая над внуком. — Так люди бают, дед! — испуганно всхлипнул паренек. — Люди! Бабы дурные языками чешут, а ты уши развесил! — зарычал казак в ответ. — Меня батюшка наш и елеем мазал, и святой водой поливал. Так что лжа — это все. Брехня пустая. Негромко добавил Матвей, спускаясь с крыльца. «Но раз тебе работа моя не подходит, жди, когда батька вернется». Закончил он, протягивая кинжал Лукичу. «Ты это, Матвей?» — смутился казак. «Не слушай ты его, дурака! Несет знамо чего! Баб наслушался, вот и метет языком!» «Нет, Макар Лукич, это он от сердца сказал!» Мотнул парень чубом, грустно усмехнувшись. «Думаю, теперь в станице многие так думают». «Это с чего бы?» — насторожился Лукич. «Есть у меня догадка, кто те слухи распускает. Да только, как говорится, не пойман не вор. Жаль только, что казаки иной раз дурнее собственных баб бывают». Отдав кинжал, он махнул рукой и, развернувшись, вернулся в дом. Звук увесистой затрещины он расслышал явно, но радости это не принесло. Кто именно распускает подобные слухи, он действительно догадывался, только не понимал зачем, ведь в этом не было никакого смысла. Почувствовав, что сидеть дома не может, а к работе душа не лежит, парень снова вышел во двор и, чуть подумав, отправился за околицу. Выйдя в степь, он спустился к ручью и, обойдя заросли ивника, уселся под старую акацию, склонившуюся над узким, но быстрым потоком. Откинувшись на ствол дерева, парень уставился в горизонт бездомным взглядом, про себя пытаясь решить, как пресечь все эти росказни. Набить физиономию бывшей невесте не дело». То, что слухи распускает именно она, Матвей не сомневался. Ведь это у нее все планы расстроились. Так что после происшествия с молнией она стала в каком-то смысле посмешищем среди подружек. Сговоренная, с готовым приданым, почти невеста. Она стояла в девичьей иерархии на полголовы выше других. И вдруг, по нелепой случайности, опустилась на один уровень с остальными. Было, от чего беситься. Да еще и Матвей, так легко согласившись на расторжение сговора, ясно дал ей понять, что не особо ей заинтересован в ней. Но решать этот вопрос было как-то нужно. Осталось придумать, как именно. Ударяться в религию парень не собирался, слишком много планов это могло сломать да и не тянуло его бить поклоны и соблюдать кучу всяческих ритуалов. Не его, коротко говоря. Драться с каждым болтуном тоже не выход, да и не решит это ничего. Похоже, первый порыв, по которому он отказался чинить кинжал, был самым правильным. От кого слухи слышал, к тому и ступай, ежели работа не нравится. Из задумчивости парня вывели чьи-то голоса и шум шагов в нескольких ног. К ручью подошли с полдюжины молодых ребят, примерно ровесников самого парня. Бросив на них один короткий взгляд, Матвей снова уставился на горизонт, но подростки, увидев его, разом замолчали и, быстро переглянувшись, начали сближение, охватывая дерево полукругом. Эй паленый! «Ты чего тут?» — послышался наглый вопрос. «Хм, для кого паленый, а для кого и Матвей Григорьевич?» — фыркнул парень в ответ, не меняя позы. «Ох и наглый он стал, братцы!» — продолжил все тот же голос. «Думает, ежели с лукавом связался, так ему и можно все?» «Ну ты дурак!» — презрительно протянул Матвей. «Это где ж видано, чтобы слуги Лукавого на вороте крест носили?» «А ты, значит, носишь?» Тут же послышался вопрос. «Ты вправду дурак. В воскресенье у батюшки благословение получал, да крестом себя осенял. Иль ты уже и в церкву не ходишь?» Повернулся Матвей к заводиле. «Тогда это ты у Лукавого в прислужниках, а не я.» «Погодь, колка и вправду ерунда какая-то получается. Я ж его сам в церкви видел», — рассудительно протянул один из подростков. «Рядом стояли. И у иконы Богородицы он молился, и свечку ставил. Как так-то? Выходит, брехню про него бают». «Ну, хоть один из вас головой думает, а не тем, что в штанах болтается», — хмыкнул Матвей, не меняя позы. «Ты это не очень тут!» — с угрозой буркнул Заводила, растерявшись. «А то что? Драться полезешь? Так тебе ж хуже. Старшины сразу поймут, кто к кому полез». «Чего это?» «Так вас вон сколько, а я один. Да и неинтересно мне с вами рядиться. У меня и своих забот хватает». «Это каких же?» «Станки задумал делать». А вот как правильно будет, пока не придумал. Пожал Матвей плечами. Станки? Сам? Брешешь!» Удивленно ахнув, отрезал заводила. «Для того заводы имеются». «Ты не колкой вправду дурак. Я вон телегу сам новую сделал, у которой разворот в два раза меньше, чем у обычной». «Так то телега, а то станки!» Не сдавался казачок. Видел я те станки на ярмарке. Ничего там сложного нет. Просто продумать все надо, чтобы материал даром не изводить. «Ты еще раз меня дураком назовешь?» «Так я тебе точно плетень поправлю», — вдруг пригрозил Николка. «Хм, ну попробуй», — усмехнулся парень. «Но не обессудь, коль в своем плетне зубов не досчитаешься». «Да ты, пёси сын, и сыны, вправду страха не знаешь!» Вызверился казачок и неожиданно бросился вперёд, пытаясь ударить Матвея ногой в бок. Понимая, что находится в невыгодном положении, парень толкнулся от дерева плечами и быстро откатился на пару шагов в сторону, чтобы разорвать дистанцию. Промахнувшийся Николка пнул ни в чём не повинное дерево и, зашипев от боли, запрыгал на одной ноге. Толкнувшись с плеч, Матвей одним движением оказался на ногах и, развернувшись к парням, спросил, сжимая кулаки. «Ну, кто еще попробовать хочет?» «Чего встали? Бей его!» — выкрикнул Николка, страдальчески морщась. «За что бить-то?» — уточнил все тот же рассудительный паренек. Имен их Матвей, естественно, не знал, так что вынужден был запоминать хоть какие-то особые приметы. Этот умник слегка щурился, явно страдая близорукостью. «А тебе не все одно за что!» — выкрутился Заводила. или не казак?» «Казак!» — решительно кивнул умник. «А казаку все равно, за что врага бить!» «Это с какой же пьяной радости!» «Я тебе вдруг врагом стал», — удивился Матвей. «У меня с тобой никакой замятни не было. Или я забыл чего?» «Роду человечему ты враг», — вдруг высказался Заводила. «Потому что в церкву хожу или потому что ты баб наслушался?» «Каких еще баб?» — тут же оживились остальные. «Ну, девок», — отмахнулся Матвей. Все одно бабье бредни. Небось, Лизавета тебе всякого про меня напела. А ей-то зачем? Фальшиво удивился Николко. А затем что сговор промеж родов наших был. Да только после той истории порушить его пришлось. Вот она и бесится. Лжу всяческую на меня возводит. Чтобы вроде как она тут и вовсе ни при чем. И отказалась только потому, что я не божьим соизволением выжил, а происком лукавого. А ума-то нет, чтобы понять, что я в церкву всегда хожу, да и батюшка наш в хату к нам, что не день захаживал по первости. — А ведь верно, ты, не колка который раз у их хаты трёшься. Тут же отреагировал умник. — Да замолчь ты! — резко огрызнулся заводила. «Все одно, быть тебе битым, чёртов прислужник. Ну так начинай, развел Матвей руками. Посмотрим, так ли ты кулаками шестёр, как языком. Подростки дружно рассмеялись, а Заводила, покраснев, словно помидор, зарычав, ринулся в атаку. Нырнув под его широкий размашистый удар, Матвей шагнул в сторону, и тут же хлестнул его в нижний свод рёбер справа. Проскочив мимо, Николка кое-как удержался на ногах и тут же со стоном сложился пополам. Удар по печени — штука тяжёлая и не просто так считается в боксе нокаутирующим ударом. Караван с железом вернулся спустя три дня после той короткой стычки. Обнявшись с отцом, Матвей первым делом сунул нос под брезентовый полог, пытаясь рассмотреть, что именно привез кузнец. Заметив его интерес, Григорий усмехнулся в усы и, хлопнув парня по плечу, негромко велел. «Баню топи! А чего там, я тебе и так расскажу!» «Сплавы оружейные есть, бать?» — не удержался парень. «Пять пудов закупил!» «Теперь можем и сами стволы катать», — понимающий кивнул мастер. «Ты станки свои нарисовал?» — задал он не менее насущный вопрос. «И не только!» — усмехнулся Матвей в ответ. «Чего еще задумал?» — насторожился мастер. «Не только задумал, но и сделал», — не удержавшись похвастался парень. «Показывай!» «У кузни!» усмехнулся Матвей и, развернувшись первым, направился в нужную сторону. Они обошли хату и, выйдя в дальний угол хозяйского двора, остановились перед новенькими дрогами. «Ты никак решил в плотнике податься? Или каретником стать?» – проворчал Григорий, обходя телегу по кругу. «Ты под передок загляни», – усмехнулся парень в ответ. «Это что, сам все лил?» — спросил кузнец, разглядев поворотный механизм. «Ага. А теперь просто толкни ее!» — посоветовал Матвей, загадочно усмехаясь. «Эх, чтоб тебя!» — охнул кузнец, одним не самым сильным толчком откатив телегу к самому плетню. «Это как оно так?» Тут ступицы особые. Завтра покажу. С гордым видом ответил парень. Из чего делал? Деловито осведомился кузнец. Латунные. А оси, значит, передние из бронзы отлил и на дубовый брус посадил. Комментировал мастер, разглядывая работу сына. Ага, концы железом взял и шкворни насквозь пропустил. Добре придумано. «И на ходу легкая, и поворот короткий», — оценил кузнец работу сына. Подскочившая к ним Настасья с ходу, принялась пенять сыну, что он не дает отцу передохнуть с дороги. Но кузнец, выпрямившись, решительно осадил жену, негромко ответив. «Не голоси, мать, верно он делает. Сама знаешь, дело в первую голову. Да и отчет мне от него нужен. Чем тут без меня занимался?» «Заказов-то много было?» — повернулся он к парню. «Плотнику Никандру инструмент поправил, да на телеге обода сменил, да еще вдове Ульяне тяпку отремонтировал», — бодро отрапортовал Матвей. «Все остальное время своими задумками занимался». «С Никандра, небось, древесины и колесами за работу взял», — понимающе усмехнулся Григорий. «Еще раз надо будет ему инструмент поправить. Когда нужда возникнет», — кивнул парень. «Добре. Тогда сам потом с ним и разберешься. Еще чего было?» «Тут такое дело, бать», — подумав, тихо вздохнул Матвей. Лукич заходил. Внуку хотел кинжал починить, да только Ванька его, ерунды всякой наслушавшись, Принялся на меня напраслину возводить в общем не сложилось так что придется тебе после этим заняться это что за напраслина такая моментально подобрался кузнец ты не молчи матвейка рассказывай жестко приказал он до <дых> да постаницы ходят, что я попустительством лукава жив остался и что за спасение свое «Теперь стану через работу свою жизни казачьей губить», — нехоти поведал парень. «Кто посмел?» — моментально взъярился Григорий, сжимая пудовые кулаки и раздувая ноздри. «Я так думаю, дядька Андрея дочка злобится, что мы так легко от сговора отказались», — снова вздохнул парень. «От ведь сучонка сопливая!» — взбесившейся коброй зашипела Настасья. «Ну, я ей строю «Оставь, мам!» — отмахнулся Матвей. «Нет ума, так уже не будет!» «Вот в воскресенье в церкву сходим, молебен закажем благодарственный, что поход без убытку прошел, а там посмотрим!» Грустно улыбнулся парень. «Точно она?» — помолчав, спросил Григорий. «Да какая тут может быть точность, бать?» Так, размышления мои, потому как больше и некому. Или она, или поп наш. Никто иной таким и не задавался. Добре. С попом я сам потом погуторю. А вот что с дурой это делать, ума не приложу, — проворчал казак, ероша пальцами сидеющий чуб. Оставь. Собака лает, а ветер носит. Сама уймется придет время, снова отмахнулся Матвей. У нас с тобой своих дел хватит. Инструмент вон нарезной делать надо, станки собирать, да и другие задумки имеются. Ладно, там видно будет, подумав, согласился мастер. Они отправились в баню, после чего мать накрыла праздничный стол. К ночи, заметив родительские переглядки, Матвей прихватил из сеней овчинный полушубок и отправился ночевать на сеновал. Утром, прогоняя тренировочный комплекс, который его заставил выучить Елизар, Матвей увидел отца счастливо улыбающимся и лениво вальяжным. Настасья тоже лучилась довольством, из чего парень сделал вывод, что его поступок оценили, и ночь для них прошла весьма продуктивно. Делая вид, что ничего не замечает, парень закончил тренировку и, умываясь из бочки, с интересом спросил. «С чего начинать станем, бать?» «С останков, пожалуй», — подумав, лениво отозвался кузнец. «Для дела они как бы не важнее всего будут. Тогда завтракать пошли», — с улыбкой поторопил его парень. «Дожил». «Собственный сын указывает, чего отцу делать», — беззлобно проворчал Григорий, направляясь к крыльцу. Проглотив по уже ставшему привычными куску хлеба со свежим молоком, они прошли в кузню, и мастер, отметив порядок в мастерской, буркнул. «Показывай, чего ты там напридумывал». «Вот, бать, смотри», — засуетился Матвей, раскладывая перед ним свои чертежи. Это сверлильный станок будет, это токарный, а это точило. А вот тут тот самый паровик, что всю эту механику крутить станет. — это вот оно куда! — тихо обубнил кузнец, внимательно изучая чертежи. — А это, выходит, под низ пихать. Ох и намучаемся с литьем! — покрутил он головой, аккуратно сворачивая бумаги. «А нам иначе никак, бать!» Понимающе вздохнул Матвей. «С чего начинать станем?» Помолчав, вдруг спросил мастер. «Я бы, пожалуй, с токарного станка начал», подумав, отозвался парень. «Чего так?» «А на нем можно будет нужные детали для всего остального обрабатывать. Быстрее будет» даже если его от педали крутить. Зато и обработка вся чище будет. Тоже верно. Добре, с него и начнем. Ты формы для своего литья из чего делал? Глину обжигал, а перед заливкой нагревал ее, чтобы не треснуло, и воском смазывал, чтобы не прилипало. Хитер! Подумав, оценил его действия кузнец. Добре, так и сделаем. «С чего начинать будем?» «Сначала станину отольем. С ней проще всего будет. Да и железо на нее самое простое пустить можно. А вот все рабочие части станка придется из доброй стали лить». «Оно и понятно», — снова вздохнул мастер. «Тогда глину неси». «Под железо?» — удивился Матвей. «Вот и узнаем, удержит она форму или нет». Весело усмехнулся Григорий. Кивнув, Матвей подхватил корзину и поспешил к ручью. Глину они обычно набирали там. Пробежав по берегу, парень нашел выход глины и, подхватив кирку, принялся выковыривать влажные куски. Наполнив корзину, он поставил ее на плечо и зашагал обратно. Уже на околице его остановила очередная группа молодых парней, заступив дорогу. «Вам чего, казаки?» — поинтересовался Матвей, перекидывая корзину на другое плечо. «Ты зачем Николку избил?» — угрюмо поинтересовался один из парней. «Да кто ж его избивал? Так, поучил малость за языком следить, а то ляпает им не весть что». «Думаешь, коль у Пластунов ухватки всякие учил, так с тобой и управиться некому?» Не сдавался парень. «Ой, хлопцы, дурное вы дело затеяли», — вздохнул Матвей, опуская корзину на землю. «Я ж так просто бить себя не дам. В ответ и покалечить могу». «Селенок-то хватит!» — еще сильнее насупился заводила. Сам сказал, я у пластунов науку проходил. Они умеют голыми руками любого врага убить. Сам знаешь. Так что шутить не стану. Вас вон сколько, а я один. И жизнь моя мне дороже будет, нежели здоровье ваше. А ежели со мной один на один, быстро оглянувшись, уточнил парень. Все одно жалеть не стану, пожал Матвей плечами. Я вас не трогал и в драку не лезу. «Своих дел хватает, чтобы еще на дурь всякую его тратить». «Выходит, драться всерьез станешь», — кивнул Заводила каким-то своим мыслям. «Ну так тебе ж хуже!» Неожиданно вызверился парень, бросаясь на Матвея, словно бык в корриде. Согнувшись, он пытался обхватить его руками и ходу повалить на землю. Ожидавший чего-то подобного, Матвей сделал шаг назад и в сторону вставая так, чтобы между ним и противником оказалась тяжелая корзина с глиной. Попутно перехватив правую руку парня, он довернул ее, беря его движение под контроль и слегка дернув, отправил заводилу под ноги его приятелям. Бросившиеся в атаку следом за своим вожаком парни, запнулись окотящееся тело и замешкались, чем Матвей и воспользовался. Прыгнув вперед, Он провел стремительную троечку, цели в открытой челюсти парней, после чего одним прыжком ушел в сторону. Его длинный перекат заставил оставшихся двух парней встать друг за другом. Именно этого он и добивался. Воспользовавшись моментом, парень хлестнул очередного противника по горлу и, шагнув в сторону, встретил последнего агрессора стремительным апперкотом. Лязгнув зубами, Тот со всего размаху грохнулся на спину и на некоторое время забыл обо всем на свете. Получивший по гортани парень, забыв о драке, боролся с собственным организмом, пытаясь отдышаться. Заводила, которому его живота оттоптала весь организм, держась за плечо, тяжело поднялся и, выхватив из-за голенища нож, злобно прошипел. «Ну все, байстрюк!» «Молись!» «А вот за это я тебе этот нож в задницу забью!» Разозлившись, пообещал Матвей, обходя лежащих по дуге. «Это тебя, мразь!» — сучка из-под хвоста выбросила. «А мою мать трогать не смей! Порву!» «На!» — выхыркнул заводила, взмахивая ножом. Плавно шагнув в сторону... Матвей презрительно усмехнулся. «Нож не шашка. Им просто так размахивать бесполезно». Качнувшись вперед, он сделал вид, что хочет нанести удар, и тут же подался обратно, вытягивая противника на себя и вынуждая нанести колющий удар. Заводила повелся, резко выбрасывая руку с ножом вперед. Этого парень и добивался. Его резко скрещенные руки хлестнули по запястью и предплечью заводилы, вышибая оружие. Тут же, без размаха, Матвей двинул его в челюсть слева и, не останавливаясь, добавил правой. Икнув, парень закатил глаза и, обернувшись на подгибающихся ногах, повалился мордой в землю. Сидевшие на земле казачки, глядя на эту стремительную расправу, только растерянно переглядывались, явно не понимая, как все это случилось. Ведь по их расчетам Матвея можно было задавить массой. Оглядев это поверженное воинство, Матвей вздохнул и, качнув головой, проворчал. — Говорил же, дурь вы затеяли. — Ловко сделано! — раздался голос, и из кустов выступил Лукич. — Славно, сразу видать, не впустую наука прошла. Оглядев побитых парней, старый казак мрачно качнул головой и, вздохнув, устало проворчал. «Не тому вас родичи учили. А ты, Степка, и вовсе дурак, но убийство решился. Из чего? Из-за бабьих бредней? Или еще какая причина имеется? Ну, мне они в вину ставили, что я надысь Николку малость вежливости поучил», — пожал Матвей плечами. — А ему чего не имется? — озадачился казак. — Да дурь какую-то, Байл. Будто я душу лукавому продал. И зато он меня к жизни вернул. — скривился Матвей, понимая, что в этом случае нужно говорить чистую правду. — Понятно. Андрея дочка постаралась. Фу — Тьфу! — презрительно сплюнул казак и, повернувшись к Ватаге, скомандовал. — Поднимайтесь! Будете перед кругом казачьим ответ держать. Церковный перезвон катился над степью, заставляя прихожан замирать и оглядываться на сверкающие купола, крестясь и тихо вознося короткую молитву. Выйдя из храма, Матвей степенно развернулся и, поклонившись, осенил себя широким крестом. Вставшие рядом родители проделали то же самое. И Григорий, вздохнув, негромко произнес. погодим малость». «Чего это, Гриш?» Тут же подобралась Настасья. «Лукич Байл, казачий круг сегодня собирать станет. Решать будут, что с теми неслухами делать, что с ножами на Матвейку пошли». «Там один только был с ножом, бать», а решился напомнить парень. «С ножом один» остальные смотрели да молчали. А ты теперь вообще помалкивай. С чего бы? — не понял парень. Это меня убить хотели? А с того, что они хотели, а ты по ним словно дрогами груженными прошелся. У троих челюсти сломаны, один дохнуть не может, ребра помял, да остальным досталось так, что и сказать «опаска берет». «Так что ж мне было? Стоять и смотреть, как меня убивать станут!» Возмутился Матвей. «Я их не трогал. За глиной шел. Потому и круг собирать станут. Ты делом занимался, а они злодейство удумали!» Наставительно отозвался казак. Из собравшейся на церковной площади толпы не спеша вышел сам десятник и, подойдя к семье, проворчал, расправляя усы. «Пойдем, Григорий. Старшины уже собрались все. И ты, Матвейка, за нами ступай!» Кивнув, казаки направились следом за старшиной. Настасья, выждав минуту, незаметной тенью поспешила следом. «Казачий круг — дело мужское, и женщины на него допускали только в том случае, когда одно из ответчиц, являлась женщина во всех остальных случаях они оставались только сторонними зрителями. хотя нередко случалось так, что мнение казачек влияло на решение круга Отойдя в дальнюю часть площади мужчины оказались между двумя лавками на которых восседали пожилые казаки. выборные старшины с одной стороны и и главы самых больших и уважаемых в станице родов с другой. Сняв папахи, казаки дружно поклонились, выражая свое уважение собравшимся, и, выпрямившись, замерли, ожидая начала разговора. С другой стороны, раздвигая толпу, вывели всех виновников той драки. Глядя на их разукрашенные физиономии, Матвей еле сдержал довольную ухмылку. «Опыт его не пропьешь!» — усмехнулся он про себя, не торопясь, надевая папаху «Ну, расскажите, голуби, с чего вы вдруг в шестером на одного кинулись? Да еще и ножом размахивать стали! Или забыли, что на родича руку поднять — грех великий!» Громко поинтересовался Лукич, оглядывая парней презрительно ироничным взглядом. «Та кто народича Не удержавшись, буркнул все тот же заводила. «А этот байстрюк бешеный? Мне не родич! Язык придержи, шваль!» Неожиданно рявкнул Григорий, сжимая пудовые кулаки. «Ты кого хаять вздумал? Крапивное семя!» «Погоди, Гриша!» — остановил его старшина. «Так ты, юнош, хочешь сказать, что честная казачка Настасья, сына своего, незнамо от кого прижила, и Матвей отцу своему не сын?» Уточнил он тоном, от которого даже у Матвея холодок по спине пробежал. «Прежде, может, и был он им сыном. А теперь непонятно кто!» прохрипел заводила, быстро оглядываясь по сторонам. «Может, и был, значит?» Тут же отреагировал лукич так может у тебя и видаки тому делу имеются или еще чем слова свои доказать можешь или окромя лая пустого у тебя и нет ничего отвечай щучий сын вдруг рявкнул казак так что собравшиеся невольно вздрогнули что прежде было не знаю но после того как его малоньё убила «Не тот — это Матвей! Не он — это!» — заверещал парень. «И кто ж тебе сказал такое, коли родные отец с матерью в нем кровного сына признают? Чем слова свои доказать можешь?» Не унимался Лукич, презрительно усмехаясь. «Все знают, не жить человеку, коль его моланьей ударило, а он живой, врешь!» жестко отрезал казак. «Было уже такое, чтобы человек после такого удара живым уходил? Было!» «Так чем слова свои подтвердить можешь, казачок?» Заводила снова быстро огляделся, и взгляд его вдруг задержался на ком-то в толпе. Матвей, чувство которого сначала схода обострились, словно перед серьезной дракой тут же бросил взгляд в ту же сторону и сходу приметил физиономию своей бывшей невесты. На заводилу она смотрела со смесью торжества и испуга. Словно только сейчас поняла, что затеяла. Понимая, что вытаскивать ее на круг, не имея доказательств, будет глупо, Матвей вздохнул и, про себя сплюнув, перевел взгляд на парня. Но, как оказалось, Лукич тоже внимательно отслеживал каждое движение виновника торжества. Быстро повернув голову, он, понимающе усмехнулся и, чуть кивнув, громко произнес. — А может, тебя научил кто говорить так? Может, ты нам тут с чужого голоса поешь? — Сам я все решил. Помолчав, выдохнул заводила, опустив голову. «Дурак, хоть и смелый!» — качнул Лукич седым чубом. «Иль ты решил, что она посля круга с тобой будет? Так нет, ошибочка вышла. Повертела она тобой и бросит, потому как не нужен станешь». «Как это не нужен?» — растерялся парень. «А зачем ты ей, ославленный?» — пожал Лукич плечами. Или ты решил, что за словеса ругательные про казачку честную мы уж и забыли все? Так нет. Вон Григорий, только из почтения к кругу казачьему еще в драку не кинулся. А Матвей так и вовсе вон накнут поглядывает. Елизар из него доброго кнутобоя сделал. Сообразив, что попался, Матвей отвел взгляд от означенного предмета и, вскинув голову, мрачно уставился на противника. «Сам все решил», — помолчав, упрямо повторил казачок. «Ну, сам так сам», — вздохнул Лукич и, повернувшись к собравшимся старшинам, продолжил. «Собрались мы сегодня, господа казачества, вот почему. Шел я третьего дня от луга, вдоль ручья и приметил как вот эти недросли остановили сына кузнеца Матвея тот с ручья в кузню глину глин унесстанли значит и задирать принялись в шестером одного Ну я и решил переждать малость да посмотреть что из всего того получитсяё Все рассказывать не стану, да только вот этот в юнош И тогда про Настасью словеса ругательные произносил. Матвей в драку не кинулся, словом его осадил. Но этому, видать, мало показалось. Он в драку и кинулся первым. Да, Матвей-ка недаром у пластунов науку проходил. в миг всех на заднице усадил. А этот... Тут казак презрительно скривился. За нож взялся. И опять Матвей не стал уклада рушить, и оружия не взял. Добрый Григорий сына воспитал. Даже в драке оружие против станичников не обнажил. Хотя знаю, был у него при себе нож булатный. Он и сей момент при нем. Так ведь?» Вдруг повернулся казак к парню. Вместо ответа Матвей поднял ногу и вытянул из-за голенища короткого сапога свой нож. «Извольте видеть, господа казачество Удовлетворенно кивнув, продолжил Лукич. «Матвей, как толковому казаку и положено, завсегда при себе клинок имеет, но в драке супротив станичников доставать его не стал, голыми руками управился. Так что случилось у нас форменное безобразие. Шестеро станичников на своего же брата-казака оружие обнажили и видок тому я сам. Вот и решайте теперь, как с ними быть. Мы с вами завсегда в бою мастеров бережем, а они все уклады казачьи забыли и в мирное время за оружие взялись. К слову сказать, Григорий, а чего это у тебя единственный сын и без серьги ходит? Непорядок это... Неожиданно попенял он кузнецу. Так прежняя от Моланьи сгорела, а новую в деть не удосужился?» растерянно буркнул мастер. «Прощение прошу, господа казачества. Сей же день в дену. Добре!» Коротко кивнул Лукич и, повернувшись к старикам, уточнил. «Так что с ними делать станем, круг казачий?» Не торопясь, переглядываясь, Казаки о чем-то пошептались и, придя к какому-то решению, принялись втолковывать его самому старому казаку. Кивнув, тот степенно поднялся и, огладив белую, как снег, бороду, негромко объявил. «Первая вина их, что почтенную казачку позорить вздумали!» За словеса ругательные со всех шестерых виру серебром взять. Виру ту пусть муж ейный сам назначит. Другая вина, что против своего брата-станичника оружие обнажили. — Так то ж не мы, то ж вот он! — не выдержав, истерично выкрикнул один из парней. «А вы смотрели да помалкивали!» — рыкнул в ответ старик. «Тех пятерых, что молчали, пороть малой поркой, розгами по два десятка ударов, а вот этого убивца пороть большой поркой, нагайкой полсотни ударов, без жалости дурной!» От такого решения ухнул даже Матвей. Витая плеть запросто могла отбить человеку все внутренние органы, даже если удары будут наноситься не в полную силу. Смерть не самая легкая, даже если виновный перенесет сам процесс. Услышавшие приговор казаки дружно опустили головы, понимая, что парень во всем виноват только сам. Из толпы послышался женский плач. Женщины зароптали. Но оспорить решение казачьего круга не решился никто. Вздохнув, Матвей сделал шаг вперед и, сняв шапку, поклонился. «Сказать, чего хочешь, Матвей?» Тут же отреагировал Макар Лукич. «Иль просить, чего собрался?» «Дозвольте просить, господа казачества», выпрямившись, ответил парень. «Не хочу горе роду казачьему. Явите милость. За место полусотни три десятка ударов назначьте. Авось выживет». <Слышко> «Пожалел, значит», — понимающе вздохнул Лукич. «А ведь он тебя не жалел. Насмерть бил. Я ж сам видел». «Да бог с ним, Макар Лукич», — отмахнулся Матвей. Взъярился он шибко. Вот и махал свинорезом своим, словно мельница крыльями. Не хочу смерти казаку. Да и не он в том виноват, по большому счету. Чужим словам поверил. Про то мне ведомо, — кивнул казак, оглаживая бородку. Но ведь ты сам слышал. Всю вину себе берет. Сам. «Дурак влюбленный!» — фыркнул Матвей, не удержавшись. «Что скажете, казаки?» — повернулся Лукич к старикам. «Добрые!» — посовещавшись, ответили те. «Коль у самого казачка к нему сердца нет, то пусть так и будет. Три десятка, а пороть Елизар станет. Он первый кнутобой в станице». «Только этого батька его пороть станет!» — кивнул старик, оглашавший приговор на понурившегося заводилу. «Сам не сумел укладу чему верно обучить. Вот пусть сам и исправляет!» На площадь вынесли скамью и ведро с розгами, вымоченными в соленой воде. Виновных раздели до пояса, и начали поочередно укладывать лицом вниз. Елизар, вытягивая из ведра розгу, протягивал ее сквозь кулак, чтобы снять лишнюю воду, и экзекуция началась. Последним на лавку уложили заводилу, и казаки быстро прикрутили его конечности к лавке ремнями. В зубы парню сунули свернутый в рулон кусок сыромятной кожи, и в воздухе свистнула Нагайка. «Не жалей, Аверьян!» жестко приказал Лукич. «Не сумел прежде долг отцовский исполнить? Так хоть теперь не позорься!» Побледнев, крепкий казак средних лет закусил до крови губу и, тряхнув головой, от души взмахнул Нагайкой. Кожа на спине приговоренного моментально вспухла раной, и по бокам потекла кровь. Глядя на это действо, Матвей только крепче сжимал зубы, чтобы ничем не выдать своих эмоций. Для человека из 21 века это было настоящим варварством, но изменить что-то он был не в силах. Да и правила в казачьих поселениях всегда были жесткими. Хотя оно было и понятно. В противном случае Этим станицам было просто не выжить. Недаром говорилось, что казак с войны живет, войной кормится. И весь уклад казачьей жизни был подчинен одному правилу – выжить в состоянии вечной войны со всем окружающим миром. Ведь прежде казачество возникло как противовес общепринятым правилам и законам в государстве. Основу этого воинства составляли люди, бежавшие на окраины страны от несправедливости и подлости власть придержащих. Конечно, бывали среди казаков и обычные разбойники, уходившие в эти места от преследования закона, но в основном это были именно беглецы от жестокости толстосумов, те, кто не желал терпеть самодурство дворян и бар. Дождавшись окончания порки, Матвей следом за отцом поклонился кругу и, надев папаху, отступил в сторону. Григория окружили родичи, наказанных, чтобы обсудить размер виры.